Глава пятьдесят пятая. Так люблю тебя, Варя. Ты обо мне не волнуйся, слышишь, Центурион? То и дело повторяет Кир, как только полностью приходит в себя. Он уже способен бодрствовать несколько часов подряд. Я живучий, ништяк все, порядок. У меня губы дрожат настолько, что зубы клатсяют. Как ни стараюсь сдержать слезы, проливаются. Да, конечно, порядок. Шепчу я. Даже обнять тебя не скоро смогу. Весь перештопан. Множественные переломы рёбер, разрыв лёгкого, обильное внутреннее кровотечение, и это только самое основное. Подумаешь, пересобрали. Можешь обнять. Выдвигает Бойко с шельной улыбкой, бледный, истощённый и всё такой же безбашенный. Я шумно выдыхаю, прижимая к губам кулак, а он вдруг резко в лице меняется. Обними, Варя. просит, смотрит так, что внутри меня всё переворачивается. Обними. Ему это тоже нужно. Страшно прикоснуться, навредить боюсь. Но всё же встаю со стула и, наклоняясь к Киру, как никогда осторожно обнимаю. По сути, лишь широких плеч касаюсь, грудью его перебинтованного торса даже не задеваю, трогаю пальцами короткий ёжик на затылке, уткаясь носом за ухо. пытаюсь отоскать за устойчивыми ароматами медикаментов, его собственный запах, и снова не могу сдержать слёзы. Так, так люблю тебя, рвано шепчу и тут же повторяю. Так люблю, снова и снова. Так сильно люблю. У Кира возможности ответить нет. Только его отрывистый выдох слышу и ощущаю, как рука на моей спине сминает в кулак футболку. Дверь в палату открывается. О, молодёжь. В этом звонком воспоминании узнаю профессора Курочкина. Ну, если появились силы на нежность, жить точно будет. Обрачиваясь, быстро смахиваю слёзы. Мне за них не стыдно. Просто пытаюсь унять сжигающее душу беспокойство. Отдаляться от койки не хочется. Он находится в полусидячем положении, и я устраиваюсь рядом на самый край шейки. Виктор Степанович не один, как и во все остальные дни. После операции к Ире навещает Сергей Николаевич Градский, подполковник в отставке, отец и свёкор тех самых известных едва ли не на всю страну Ярослава и Марии Градских. По счастливой случайности именно он оказался в новогоднюю ночь на том участке трассы, где разбился Бойко, и до приезда скорой провёл первую сердечно-лёгочную реанимацию. Мне не хочется думать, что бы было, если бы не Градский. Я просто готов молиться на него всю свою жизнь. Обещала ему лично, как только нам сообщили, что операция закончилась успешно. Бог с тобой, усмехнулся тогда Сергей Николаевич. Ещё жизнь на меня тратить не стоит. Стоит. Пока хирурги работали, Курочкин, скорее всего, в силу своего неумения молчать и природного стремления держать внимание ве верой ему судьбой публики, пересказывал всем нам жизнь Кира. Там я и узнала, чем на самом деле шантажировал Бойку отец. Уже осаться горчаться сил не было, приняла как горькую пилюлю. Он хороший парень, говорил Виктор Степанович, пока я, прижимая к губам платок, сдерживала крик. Сильный, волевой, целеустремлённый, трудолюбивый, и очень перспективный. Он же в технологиях всё, просто всё умеет. На всём потоке равных ему не было, это я как куратор заявляю. А рисует как, а баскетбол, а стрельба, а плавание не перечесть всего. Да вот только отец как всегда тактичный Курочкин сдержал поток подходящих эпитетов лишь рукой сердито рубанул воздух а потом, сцепив пальцы на коленях, продолжил так тихо всю жизнь он его гробил и в этот раз что-то сделал, сказал, точно не знаю, я как чувствовал, что добро не кончится, мало ему, что всего ребёнка лишил, всё отобрал, на улицу вышвырнул, тюрьмой шантажировал, манипулировал, угрожал, трагедия, страшная трагедия. Сергей Николаевич тогда по большей части молчал. Сегодня же видно, что-то важное сказать собирается. Долго смотрит на Кира. Впервые вижу в его глазах какие-то личные эмоции. Когда мне было столько же, сколько тебе сейчас, я также разбился, негромко делится он. Я от неожиданности охую и тут же прижимаю к рукам ладонь. Я и мой друг, мне ничего, а он погиб. Последнее слово с обеих сторон паузмя отделяет. Видно, что тяжело ему даётся это исповеть. Полная история Сергея Градского от студенчества до становления как мужчины и женитьбы называется Яма. По моей вине я не справился. Хоть и говорят, что всё там наверху решается. Всю жизнь этот крест несу. Со стороны кажется, что переболел, дальше пошёл. Семья, дети, внуки, всё есть, а да вот Нет, нет, и откликнется. Глубоко сидит. Наверное, не хотел забывать. Не должен. У каждого есть свои до и после. Вот когда тебя на трассе увидел, понял, что всё. Отмотал отрезок. Я, опирая руки в бока, слегка задирая подбородок, кашляет, взгляд вверх, глаза блестят. Я, может быть, всю жизнь к этому моменту шёл. Не искупил. Нет. Принял как знак. Я сказать ничего не могу. Заливаюсь слезами. Спасибо. Все, что вы говоривает Кир. Как полностью оправишься, в стройград зайди. По поводу жилья есть хорошее предложение для молодого перспективного специалиста. Переглядываясь с Куричкиным, подмигивает, но в остальном серьезность сохраняет. Мы безусловно слышали об этом холдинге, созданном еще отцом Сергея Николаевича, и находясь им сейчас в управлении его сына, крупный независимый застройщик, работает по всей стране, но по большей части наш регион расширяет. Беспроцентный кредит, без первоначального взноса. Спасибо вам огромное. Спохватываюсь я. Бойка от шока дольше отойти не может, лишь кивает, как бы присоединяясь к моим словам. Ну, всё тогда. Выдыхает Градский и ещё раз нас всех оглядывает. Не гоняй, бросает Бойки со сдержанной улыбкой, прощается и выходит. Виктор Степанович тоже не задерживается. Ненадолго заскакивает Черушин, Фельфиневич, Шатохин и Георгиев сразу шумно с ними становятся, но и они вскоре уходят. Все понимают, что Кире нужен отдых. Остаемся вновь одни. Лишь медперсонал периодически заходит, ужин приносит. Поешь сама. Еще чего? Демонстративно кривлюсь. Диета прописана только тебе, мистер Бойко, а я себе пиццу закажу. Подстава! Ворчит с показным недовольством. Я смеюсь. Как ни уговариваю помогать с едой, отказывается. Справляется сам, и это на самом деле только радует. Ты останешься? спрашивает Кирний многим позже. Конечно, тут же отзываюсь я. Сергей Николаевич спасибо ему специально двухместную палату организовал. Это спальное место, указываю на вторую койку. Моё пока тебя не выпишут. Бойко никак не комментирует. Мотно в глаway опускает взгляд и резко вдыхает. выдыхает уже медленнее, справляется с эмоциями, как умеет. Знаю, что ему трудно проговаривать многие моменты. Уже привыкла и научилась понимать без слов. Он безусловно тронут и благодарен. Я тоже, находясь в больнице, больше всего ненавидела оставаться одной. Какой сегодня день. Ну что, бы тебе не пора? Так я начинаю и срываюсь, шумно тяну воздух, чтобы обрести какую-то устойчивость. Я забрала документы в первый же рабочий день нового года. Отвожу взгляд, не могу выдержать тех эмоций, что читаю в глазах Кира. Ты говорил, вместе уедем. Я подумала и, в общем, как ты решишь сейчас, так и сделаем. Закусывая губы, шумно перевожу дыхание и наконец вскидываю взгляд на Кира. Можем остаться в городе. Идёт на встречу. Ну а кдём городок, на хрен его. Согласна. Ни твоего отца, ни свою мать видеть больше не хочу. Они же мало того, что делали до этого, твой отец заявился в больницу сразу после операции и пытался тут всё под свой контроль взять. Хорошо, что Сергей Николаевич ещё был здесь, выставил его и приказал больше не впускать. Видел бы ты лицо Ренато Ильдаровича. Буйный псих, однако видимо гражданский, его чем-то конкретным прижал. Подполковник в отставке, как никак, свои связи и, похоже, посерьёзнее, чем у твоего отца. А сейчас, сейчас знаешь, где они? Снова в отпуск укатили. У мамы в стойле с фотки с яхты. Да пусть себе развлекаются. Как-то совершенно равнодушно отзывается Бойко. Мне плевать. А с учебой решим. Ты должна окончить. А ты? А я и так все знаю. Как всегда самоуверенно ухмыляется. Продолжу работать. Так я тоже могу больше работать. Зачем мне тот диплом? Затем, отсекает Кир. Я же знаю, что для тебя это важно. Это для меня диплом ни хрена не значит, а ты другая. Прав, конечно. Может, и глупо, но есть у меня такие загоны. Всё, вздыхаю я. Не стоит об этом сейчас. Давай лучше посмотрим какой-нибудь фильм. Предлагаю и не дожидаясь ответа, включаю телевизор. Долго не перебираю, воспроизвожу первый попавшийся и гашу свет в палате, устроившись на стул, кладу руки на койку, а голову бок к и на ноги. Не проходит и минуты, как его ладонь скользит мне в волосы, медленно перебирает пальцами пряди и, вызывая мурашки, ласкает кожу. Я видел тебя, пока находился в отключке, выговаривает как-то очень тихо. И что я делала? отвечаю с таким же звенящим шепотом. Держала Веру.